в предгорье. До полудня ещё далеко, а душная тяжёлая жара уже невыносима. На небе не сыщи тучки хотя бы величиной с монетку. Давно не было дождей. Всё лето жгучий, томительный зной сушит землю. Но река Баканас многоводна. Берега её богатой травы, ни кустарников, ни дикой акации, кавыльными и полынными корманами, и потому овцы стремятся сюда на джейляу. Нибудь такой жары лучшего пастбища не найти. Абай, обливаясь потом, вышел из юрты. Люди, изнемогая от зноя, едва волочили ноги по солнцепеку. Огромный жёлтопегий пёс лежал у большой юрты. Он широко разкинул пасть, высунул язык и быстро часто дышал. Когда мы оставили пастбище, забрались на голую вершину отдалённого холма и сбились в кучу, спасаясь от назойливых свирепых овцеходов. Овцы, вернувшиеся с выгона, повалились в прибрежную грязь. Коровы влезли в самую воду и дремали там, высунув только головы. Несколько бычков и тёлок, оставшихся на берегу, метались во все стороны, спасаясь от оводов. Задрав хвосты, раздув нозды и выпучив глаза, они точно перед убоем носились, как очумелые. Тундуки и юрт закрыты. Весь нижний войлок поднят. Аббай не знал, куда деваться от зноя. Он долго стоял возле юрты, как в полусне, потом лениво зевнул и побрех к реке. Капли пота текли с его носа, голова трещала от духоты. Он готов был проклинать баканас с его жарой. В реке купались мальчишки. Воспан и смогул... Больше всех брызгали все орали. Абай отошёл в сторонку от них и бросился в воду. Два раза подряд он переплыл широкий полноводный баканал туда и обратно и сразу повеселев принялся нырять. По спару по берегу подбежал ближе, следя за Абаем с завистливым восхищением. Нырни ещё раз. Ещё, вот так. Кричал мальчик, шлёпая себя по бёдрам. Вдруг вот разбегув, вскочил на спину Смогулова. Тот начал метаться, стараясь сбросить братишку. Меня Стрегун не смог сбросить, вертись сколько хочешь, не скинешь, торжествовал Испан. Он обхватил Смогула за шею и пришпоривал его на ноги, как коня. С могулу пришлось смириться. Покорно таща Оспана, он подбежал к Абаю и шлепнулся в воду вместе с седоком. Азарство Оспана уже давно надоело Абаю. Года два назад он сам любил повозиться с братом. Но теперь неугомонный мальчишка докучал ему, и Абай всячески его избегал. А если шалун не отставал, обой строго прикрикивал и отгонял его. И сейчас он вышел из воды, неторопливо оделся и собрался идти домой. На берегу у самой реки он заметил такижана. Верхом на коне, нарядно одетый, тот выглядел настоящим джигитом. На руке у него сидел сокол. Его чёрный гривы буланый конь четырёхлетка весь взмылился, грыз гудя, рвался и не мог успокоиться. В таруках утакижана весели пёстрая ворнавка и две утки. Увидев уток, дети бросились к такижану, крича на перебой: "Нем, не, отдай мне". Обычно после охоты такижан Даю свою добычу детям. Но он любил, чтобы ребятишки упрашивали, умоляли, всячески унижались перед ним. Зная это, дети не отставали от его коня. Так и Жан взглянул на Абая и самодовольно улыбнулся. Он всегда старался подчеркнуть своё превосходство над братом. Он так и Жан Уже взрослый, может охотиться с соколом. Ну что перед ним, абай? Не доросток, мальчишка. А так и жан этим летом уже ездил к невесте. У него друзья среди настоящих джигитов. Он подкарауливает в кустах девушек, чтобы поднять переполох. Нет-нет, дабайу -нет, до него далеко. Паспан и Смогул продолжали приставать к нему. Он ответил им грубой, насмешливой бранью. Таки же он вообще любил сквернословить. В присутствии отца он молчал, как нашкоривший кот, но едва скрывался с его глаз, как начинал ругать детей, пастухов, батраков. Это уже твердо вошло у него в привычку. После долгих уговоров тетя Жанна наконец отвязал уток и отдал их ребятам со словами: "Чем с утра воду мутить, собирали бы лучше ягоды, чумазы". И снова отвратительно выругался. "Ягоды? А где ягоды? Приstalk к нему смог. Коля там все дети бредят ягодами, но по берегам пконас их нет". Кабай тоже оживился и начал расспрашивать. Оказалось, Такижан нынче на охоте слышал, что на соседней речке за холмом полным-полна ягод. Дети зашумели, заторопились: "Так поедем сейчас же, ловите скорей коней". Такижан и сам был не прочь полакомиться. Через час оба брата, собрав детей, поскакали за ягодами. Дети, вскарабкавшись на лошадей по одному и по двое, целой стаей помчали за ними. Оспар отстала от них. Не слушая табунщиков, советовавших ему сесть на смиренную лошадь, он выбрал серого стригуна, которого только сегодня начали выезжать. Понял этот давно занимал мальчика Усокий, стройный серый стригун не знал узды. Он был выкормлен дикой кобылой, которая весь прошлый год не давала доиться, и стригун сосал её второй год. Он унаследовал всю дикость своей матери. Заметив недавно в табуне этого серого красавца, Васпан не давал покоя Масхагбаю. Петруй умел отлично выезжать самых неукротимых лошадей. Ранним утром Масакбай согласился и поймал арканом бешено отбивавшегося коня. Стрегун оказался диким и злым. Он начал проделывать невероятные прыжки, чтобы освободиться, бил задом, взвивался с вичкой и два раза скинул самого Масакбая. Тот впервые в жизни, потерпев такую обиду, разозлился и решил во что бы то ни стало переупрямить стригуна. Он хватал его за уши, душил арканом, рвал губы уделами, а под конец накинул вместо седла кашму, прикрутив ее веревкой и опять вскочил на него. Под ударами плети, сыпавшимися куда попало стригун, начал бешеную скачку. Измучив и смирив коня, Машакбай вернулся, и Оспан, с восторгом любовавший соловкойстью джигита, сам вскочил в седлона. Тот, хоть и утомлённый, всё ещё не сдавался и не желая подчиняться такому легкому и маленькому сидяку, снова взвился и начал метаться, стараясь сбросить мальчика. Но Оспан был неумолим. И как похвалялся он потом перед смогулом, всё-таки подчинил себе коня. Сейчас, когда все отъехали, Васпан задержался именно из-за этого стригуна. Тот опять начал свои штуки, бился, извивался, кидался из стороны в сторону. Васпан держался крепко, осыпал стригуна ударами и сиял довольной улыбкой. Не сумев сбросить седока конь неудержимо понёсся вперёд. Этого и ждал Спан. Он начал изо всех сил хлестать скачущую лошадь. Ррах! Ррах! Кричал он во всё горло, догоняя детей, уже успевших отъехать далеко вперёд. Но стягун и тут не смирился. Продолжая бешенным скачку, Он не слушался узды. Нёсся боком и наконец со всего размаху налетел на таксижана. Дети всполошились и разлетелись в разные стороны. Васпан привернул стрегуна и хотел было мчаться дальше, но конь, вобравший в завяжках, отпрыгнул и снова начал биться, то взбиваясь, то припадая к земле, как кошка. Абай Испугался за Оспана, но, взглянув на него, был поражен его бесстрашным видом. Большие глаза мальчика сверкали. Он наслаждался борьбой со стригуном и, видимо, не испытывал ни малейшей боязни. Казалось, ему хотелось, чтобы конь подольше не сдавался. Передобаем был не озорной мальчишка, а опытный борец который выдерживал тяжёлую схватку. И когда конь, стараясь освободиться, начинал беситься, метаться, извиваться с вечкой, мальчик мгновенно сковал неожиданный прыжок животного. Все невольно залюбовались необыкновенным единоборством. Так и жан только прищелкивал языком от удивления и, поражаясь на устрашимость младшего брата, посылал в его сторону восхищенное ругательство. «Камень!» — сказал он. Этого, видно, ничем не проймевшись, стегнув своего Буланова, он поехал дальше. Дети тронулись за Токежаном. Стригун вылетел вперед, а спан продолжал осыпать его ударами, и кричал в самозабвенном восторге: "Аруах, аруах, Масэгбай, Масэгбай". Он точно заклинал животное именем украшавшего его Масэгбая. Дети долго собирали ягоды на склоне горы, покрытом густой сочной зеленью и источавшей сладкий аромат земляники. День уже клонился к вечеру. Тени, отбрасываемые холмами и пригорками, не становились длиннее в низинах и оврагах и ущельях, поелло прохладный ветерком, ягодка, казалось, ничуть не становилась меньше. Дети и сами на елездо отвала и набили все свои тюбитейки, шапки и карманы. Вдруг, в тишине, дань услыха, данился какой-то странный гул как будто за холмом шумел и трещал степной пожар или двигалось большое войско. Мальчики насторожились, поглядывая на старших, так и Жана, и Абая. На вершине холма появился огромный конский табун и начал спускаться по склону к широкому оврагу. Белые и серые кони, фыркая, Безостановочно двигались вперёд. Слышалось ржание уже ребят из табунов, молодые кони, вырвавшиеся из табуна, играя носились кругами по траве. Лошади, на которых приехали дети, услышав приближающийся топот, тоже забеспокоились. Подняв уши и заржав, они неловко подпрыгивая в своих путах, направились к табуну. Дети бросились к ним. В безлюдном месте табун мог появиться только скачущим ковром. И когда ребятишки вскочили на своих стребунах на возвышенности, откуда только что спустился табун, в самом деле показалась кочувка. Впереди шёл караван из 15 верблюдов. За ним, длинной растянутой вереницей, двигались остальные из десяти, пятнадцати и восьми верблюдов. За табунами ехали всадники, вооруженные саилами и шакпарами. Некоторые держали на руке беркутов в колпачках. Караван, который двигался за верховыми, поразил и мальчиков, из самого Абая. Он был окружен множеством женщин на конях. И юные девушки, и женщины всех возрастов. Все они были богато одеты и сидели на отборных кобылах и бегунах. Седла, уздечки и нагрудники сверкали на солнце серебряными украшениями. Впереди, стройным рядом, ехало несколько девушек, ведущих в поводу оседланного темно-серого коня с подстриженными челкой и хвостом. За ними следовала и схудалая, бледная пожилая женщина в черном платке. Вьюки на всех пятнадцати верблюдах были покрыты черными коврами, темными вышитыми покрывалами, и пестрыми кошмарами с черным узором. От всего шествия веяло глубокой скорбью и мрачной торжественностью. Мальчики невольно остановились, не смея пересечь путь необыкновенной качевки. Они с удивлением и любопытством смотрели на себя, на страшное торжественное шествие, пропуская его мимо себя. Когда девушки, открывавшие шествие, подъехали ближе, они о чем-то перемолвились между собой и тотчас изменились в строе своего ряда. Две из них выехали вперед, ведя в поводу оседланного темно-серого коня. Распан долго смотрел на них с любопытством и наконец подъехал в плотную кабаю. Кто это? Что это за кочёвка? спрашивал он беспокойно, ёрзая в седле, ты что, абая плечи в бок? Но вдруг он расхохотался. Ой-гой, абай! Посмотри-ка на них. «Взгляни, какие шапки!» Абай сердито повернулся к нему. «Тише! Не бесись!» — строго сказал он. То, что так рассмешило Оспана, было новостью и для Абая. И он сам, и так и Жан давно поняли, что это шла траурная кочевка Божейя. Остреженный траурный конь шёл под седлом умешно. Красная шуба хозяина покрывала коня. В передней луке седла была прикреплена плеть божья, на которой был надет его малахай. Но внешний вид двух девушек, выехавших вперёд, действительно был совсем необычным. На головах их Был мужской головной убор. Черные тонкие шапки из мерлужки, Крытые черным же бархатом. Но мало того, что обе надели головной убор, Не принятый у девушек. Они надели его задом наперед, Прикрыв на затыльниками лица. Заметив, что встречные остановились, Пропуская кочевку, Эти две девушки затянули поминальный плач. Остальные пять, следовавшие за ними, выровняли ряд и присоединились к их пению. По старому обычаю, девушки траурной кочёвке, проезжая мимо аолов и незнакомых путников, должны заводить плач. Но какое было дело оспану до каких-то старых обычаев на его памяти дома никто не умирал и было бы бесполезно объяснять ему всё значение такого шествия он всё равно ничего не понял бы всё, что он сейчас увидел, ему казалось просто нелепым и он невольно расхохотался во теперь бояз Абая Он не смел поднять головы. Плечи его тряслись от беззвучного смеха. Обоев взглянул на девушек и сам того не замечая, поднял левую руку, продетую в петлю плеті, и так и замер на месте, точно готовый крикнуть: "Остановитесь", хоть на миг. Но ни один звук не сорвался с его губ. Задыхающиеся бледнет и бесцсильно уронил руку на гриву коня. Средняя из пяти девушек, проезжавших мимо него, была Тагжан. Она сидела на белом иноходце с шелковистой гривой. Абай видел её впервые после встречи весной. Лёгкий чепан из чёрного атласа мягко колыхался при каждом её движении. Голову покрывала новая камчатная шапка. Вокруг шеи причудливыми складками переливалась тонкая шаль. В ушах лениво покачивались большие золотые серьги. На коне среди этих девушек она казалась утренней звездой, сверкавшей твердой на тусклом небесклоне. Окружённая свирестницами, она ехала медленно. Сияющий открытый луб, мягкая линия белоснежной шеи, волосы чёрными волнами падающие на спину, всё сливалось в один чудесный облик. Руки её лежали на жёлтом шёлковом поясе, повязанном поверх чёрного чепана. Глядя прямо перед собой, она громко пела скорбную песню о смерти. Лицо её было полно такой чистой, такой трогательной красоты. Оба смотрел на неё немигающим взглядом. Казалось, само дыхание остановилось в его груди. Печальная песня проникла в его сердце. Он слышал только высокий Где-то в небе звенящий голос. Анна ли это бела, или другая девушка? Но разве такой голос мог принадлежать кому-нибудь кроме неё? Всё на миг исчезло перед его глазами. Казалось, сумрачное небо, висевшее над ним всё это время, вдруг разорвав тучи, открыла за ними сверкающую луну, поражающую спокойной красотой. И этот миг чуть не свел с ума Абая. Он склонил голову перед этим сиянием, невиданным никогда и познанным впервые. Но это был только миг. Дочь же, новое, острое до боли чувство, рожденное Абая, представшим перед ним зрелищем вихрем закружила его напряжённую мысль плач так жален плач дочерей божея траурные шествия тёмные одежды остеротевший подстриженный конь ведь это печаль всего рода и эти люди не позвали Кунанбая на похороны, не простили его, не позволили ему принять участие в их горе, разделить общую скорбь. Шествие, в котором сверкала бесценная жемчужина, и вот так Жан холодно прошло мимо него, а Бая, точно говоря, отойди ты, «Вместе с твоим жестоким отцом!» «Тебе не дозволено нас видеть!» Ему казалось, что в скорбной песне его любимой, в плаче народа, о близком покрове Божее, унесенном смертью, во всем звучал укорж и ему, Абаю. «Разве я виноват?» — пытался он оправдаться, На Но новая волна печали сдавила его грудь. И он молчал под тяжестью этой мысли, и ничего не видел и не слышал вокруг, кроме заунывного напева смертем. Кто-то неожиданно толкнул его сзади. Чей-то голос сказал коротко: "Едем". Обай быстро обернулся. Его точно разбудили. Это был пятижан. Заметив волнение Абая, он поморщился и зло усмехнулся. "Что это ты раскис?" насмешливо спросил старший брат. Абай вздрогнул, нахмурился, провёл рукой по лицу. Он вовсе не собирался плакать и сам не подозревал об этом что крупные слезы давно катились по его щекам. Траурный караван уже успел пройти. Между ним и остальной кочевкой, следовавшей несколько позади, образовался широкий промежуток. Дети тронули коней вслед за Токижаном. Оспан сорвал с одного из мальчиков Малахай, надел его задом наперед и, и с хохотом ударил своего коня. Но, увлечённый своей шалостью, он совсем забыл, что под ним упрямый стригун и ударил его, даже не прижав ног к его бокам. Дикий конь опять начал кидаться. Не успел испан подобрать поводье, как тот неожиданным прыжком спросил его. Однако мальчик не растерялся отлетев в сторону, он, не выпустив поводьев, и быстро поднявшись, резко дёрнул его. Разкрасневшийся и хохочущий, он как ни в чём не бывало снова вскочил на стрегуна и, не давая ему опомниться, стал осыпать его ударами плетью. Стрегун помчался вперёд, сопровождаемый детьми.